Дома меня ждёт письмо. Среди россыпи рекламных листков и прочей макулатуры на коврике лежит конверт с надписью Региональное управление. То, что в нём написано, можно было ожидать, но я всё же чувствую укол оскорблённой профессиональной гордости, читая ровные клончевые параграфы за авторством управляющей по персоналу мисс Стефани Бактан, похожие на школьные характеристики, которые когда-то составляли сёстры Габриэль одарённая ученица, но склонна усложнять себе жизнь. История повторяется. Может, я снова натворила бед? Похоже, что так. Меня отстранили от занимаемой должности с немедленным эффектом. Негодование вскоре перерастает в ярость. Окажись это мисс Стефани Бактон сейчас здесь, она бы познакомилась с моим громовым яйцом, близко познакомилась. Швыряю письмо в мусор. Еду на кухню, плещу в лицо холодной водой. Минуту спустя, я с большим чем обычным остервенением выбрасываю я остальную корреспонденцию и вдруг вижу открытку. Чудо, что я её вообще заметила. Никто из моих знакомых открыток не пишет. Этот обычай канул в лету вместе с двоюродными бабушками, кружевными салфеточками и кофейными термосами. Но вот он, красочный прямоугольник. с изображением Эдинбургского замка. На переднем плане стоит волынщик с комично надутыми щеками и волосатыми коленками, гордо выглядывающими из-под килта. Переворачиваю открытку. На обороте знакомый почерк. Почерк, который я впервые увидела в своем кабинете на адресованном Джой МакКоуне прощальном послании. «Салют, Немач! Боюсь, в торопях я даже не попрощалась с тобой толком. Не переживай!» Со мной всё в порядке. С электрическим приветом пациент КБ. Случается, инстинкт заставляет тебя резко свернуть. Не успеешь моргнуть, а дело сделано, и перед тобой предстаёт изменившаяся до неузнаваемости карта мира, новые незнакомые дороги, от которых возможно зависит твоя жизнь. Доверившись инстинкту, еду в полицейский участок, вручив открытку дежурному офицеру Следующие полчаса я провожу в тесной кабинке, украшенной постерами с графиками преступности и номерами горячих линий. Детектив Каванна встречает новость без малейшей радости и даже, пожалуй, с неудовольствием, которое граничит с грубостью. Открытка, отправленная Бэтти из Эдинбурга, только мешает ходу расследования, заявляет он суровым видом. Скорее всего, это попытка сбить полицию со следа. С вашей профессией недоверие у вас должно быть в крови, говорю я. Вы уверены, что почерк принадлежит Беттани? Абсолютно. Хотите устроить экспертизу? В ответ изпипеляющий взгляд. Видимо, графологи уже трудятся вовсю. Она когда-нибудь упоминала друзей или родственников в Шотландии? У таких детей нет ни друзей, ни родственников. Я в Шотландии она ни разу не заикалась. По вашему это закодированное послание. Объясняю, что электрический привет шутливый намёк на электрошоковую терапию, а Немоч прозвище, которое с типичным для неё дурным вкусом она придумала для меня. Кто такая пациентка Б, объяснять, надеюсь, не нужно. В остальном же никаких кодов нет. Скажите, чем я могу помочь? Кованов вздыхает. Поезжайте домой и ждите. Если она опять с вами свяжется, позвоните по этому номеру. Вручает мне визитку. А если по каким-то причинам вам понадобится уехать из Хэдпорта, предупредите меня заранее и сообщите, где вас искать. Если она объявится, вас могут срочно вызвать. За дверью в мою квартиру звонит телефон. Ответить я не успеваю, но это уже десятый пропущенный звонок. Все с одного номера. Из чего можно заключить? чье-то больное воображение разыгралось не на шутку. Но чье? Не проходит и минуты, как звонят снова. Джой, вне себя от тревоги, узнала о похищении Беттани. Вернее, о побеге, как называет его она. «Если это ваших рук дело, знайте, вы сами не догадываетесь, что натворили. Я же вас предупреждала. Я тут ни при чем. Неужели вы не понимаете, теперь весь мир в опасности», Неужели до вас не дошло? Её волнение почти осязаемо. Когда-то и я была такой же наивной, не верила в людское зло, а теперь верю. Да ей волю, она уничтожит всю планету. Упорство, с которым Джой цепляется за абстрактное понятие, лишь бы исключить любую случайность, вызывает во мне скучающее сочувствие. Вот только я ничем не могу ей помочь. Если вы знаете, где она прячется, к сожалению, нет Раздраженно обрываю я. Вынуждена вас разочаровать. На том конце слышен мужской голос, который сердито ее увещевает. В следующую секунду раздается вопль Джой. «Пусти!» А потом какое-то громыхание, как будто телефон уронили на пол. Я все еще слышу ее бешеные крики. «Алло!» — говорит мужчина. «Муж. С кем я разговариваю?» «Я Габриэль Фокс. Мы виделись в ресторане». «О, Боже!» Я должен перед вами извиниться за свою жену. Эти её лекарства. Уверяю его, что прекрасно всё понимаю. Не нужно извинений. Джо, можно только позавидовать, что у неё такой муж. На прощание желаю ему удачи. Она ему будет ой как нужна. После того, как моя жизнь полетела ковырком вместе с машиной, во мне возникла уверенность, что теперь мои мысли будут вечно вращаться вокруг последней травмы. что никакой внешний фактор не сдвинет меня с позиции вынужденного солипсизма, и эта утомительная поглощённость собой будет тянуться нудно нескончаемо, будто тихий звон в ушах, дома по мрачению, пока я не умру. И каждое божее утро я буду просыпаться с сознанием, что моя жизнь кончена. Теперь же меня подхватил поток времени. Волна абсурда несёт меня с такой скоростью, что иногда я на целые минуты забываю о том, в какую развалину превратилась, а вспомнив, никого не виню. В тот миг, когда мои приготовления ко сну прерывает писк мобильного телефона, я уже знаю, что подсознательно этого ждала. Номер, с которого пришло сообщение, не определился. Станция Торнхилл, парковка, завтра утром, 10:00. Не слово полиции, ВВГ. Кто этот ВВГ? Усталая, встревоженная, но странно окрылённая, собираю большой чемодан. Одежда, косметика, зубная щётка, всякие медицинские и колясочные принадлежности, обезболивающее, шампунь. Наверное, я сошла с ума. Я даже не пытаюсь остановиться. Если звучит голос крови, логики остаётся помалкивать. Зато надежда, пусть и говорит, столь яростное веление сердца я не чувствовала уже давно. Наконец я засыпаю и мне снятся кружащие в воздухе чёрные птицы.